Третье. Тишина. Ослепительная пустота, ни облаков, ни плача. Херон лежит в привычной позе зародыша и страшится пробуждение. Если он окончательно проснется, то вспомнит о чем-то ужасном. Он делает попытку снова погрузиться в спасительный сон, однако этому препятствует чья-то рука, безжалостно трясущая его за плечо. Он открывает глаза и видит Коби, подающего ему горячую чашку. Отвратительный признак. Вы знаете про Тима? Эрен кивает, морщится и глотает обжигающую жидкость. А про Дона Парсела наверняка еще не слыхали. Я не стал вас будить. Медицинского вмешательства на этот раз не потребовалось. Что натворил Дон Парсел? Держитесь, босс. Ради бога, не тяни, бил. Примерно в 3.00 задрожала обшивка. Все компьютеры вырубились. Я стал выяснять, что стряслось. Оказалось, Дон запустил свою разведывательную ракету в автоматический полет. Загрузил в нее все данные, которые только смог. Говорят, ракета сможет послать на Землю сигнал, когда наберет скорость. Дон тоже улетел. Она пустая, на автопилоте. На звере тоже оказалось какое-то специальное оборудование. А у наших есть станции прослушивания. Кажется, на Марсе. Боже правый. Как быстро все посыпалось. Откуда только Коби черпает информацию? Стоит случиться какой-нибудь гадости, как он немедленно оказывается в курсе дела. На лице Коби он видит не только усмешку, но и слабую мольбу. Спасибо, Билл. Эрен с трудом поднимается. Сначала Тим, потом Дон. На Кентавре начали играть в войну. Теперь все пропало. Старик не поспевает за событиями. Коби фамильярно опирается на койку Эрена. Это даже к лучшему. Теперь мы создадим более реалистичную политическую организацию. Хватит с нас единоличного лидерства. Конечно, можно сохранить его как формальную фигуру. Дон и Тим тоже пока и не идут в счет. Для начала изберем рабочий комитет. Это сумасшествие, Билл. Комитет не сможет управлять космическим кораблем. Любая политика для нас гибельна. Хотите пари? Нас ждут перемены, босс. Эрон льет себе на голову воду, чтобы ничего не слышать. Выборы и два года неизвестности? Русская фракция, американская фракция, фракции третьего и четвертого миров? Специалисты по точным наукам против гуманитариев, технари против экологов, монотеисты против язычников. Все раздоры Земли на одном крохотном корабле. Какое сообщество доберется до планеты, если им вообще суждено на нее попасть? Основанная ими колония, даже если это произойдет, Будет с самого начала заражена распрями. Будь проклят, Еластон. Будь проклят, сам Эрон. На 11 назначено общее собрание, сообщает Коби. Между прочим, вчера вечером Тик на самом деле совершил 20-минутную прогулку. В этом виноват я сам. Забыл проверить изолирующую пломбу. Но все обошлось. Я благополучно водворил его обратно. Куда он забрел? Все туда же, к стыковочному узлу розы. Приведи его на собрание. Эрон накажет всех разом. Он идет завтракать, пытаясь стряхнуть по пути свинцовый груз затянувшегося сна и ощущение надвигающейся беды. Он недостойно трусит перед собранием. Бедняга Ялостон будет отчаянно оправдываться за свою оплошность, спасать честь мундира, но его ждет неудача. Его не устроит роль подставного лица неизбежно глубокая депрессия. Эрон заставляет себя. Заняться историей болезни ТИГа, чтобы хоть немного отвлечься. Последние показания производят плохое впечатление. Понижение еще на 5 пунктов. Расстройство энцефалограммы, явление, которого он раньше не наблюдал у амбулаторных пациентов, особенно таких скоординированных, как ТИГ. Любопытно. Надо будет разобраться повнимательнее. Видимо, то же самое происходит со всеми остальными. Все пошло в разнос. Еластон обычно выступал в роли миротворца. Сумеют ли они обойтись без него? Неужели он, Эрон, также не самостоятелен, как, например, Фой? Собрание неумолимо приближается. Эрон спускается на лужайку, заранее мучаясь от жалости и страха. Он намеренно не слушается в то, что говорят собравшиеся, и поэтому не сразу замечает, что жалеть, собственно, некого. Еластон говорит твердо, держится достойно излучает харизму непрерыкаемого лидера. По его словам, в 5 утра с Кентавра отправлен на Землю официальный зеленый сигнал. Что? Как известно некоторым из вас, невозмутимо продолжает Геластон, двое командиров разведывательных ракет проявили независимую инициативу и послали аналогичное уведомление своим земным правительствам. Обращаю ваше внимание на то, что их действия объясняются приказами, которые они получили от вышестоящих лиц перед стартом Земли. Все мы можем только сожалеть, что силы объединенных наций, финансирующих экспедицию, были к моменту нашего отлета недостаточно консолидированы. Есть надежда, что сейчас их единство укрепилось. Однако все это дело прошлого и не имеет к нам отношения. Конфликты сотрясали мир, в который никому из нас уже не суждено вернуться. Сейчас же мне хочется подчеркнуть, что тем Брон и Дон Парсел, Еластон поэтически кивает обоим командирам, сидящим слева от него, как ни в чем не бывало, в точности выполнили приказ, каким бы анахронизмом он теперь не казался. Любой из нас поступил бы на их месте аналогичным образом. Теперь они освобождены от тяжкого обязательства, смущавшего их столько лет. Поданные ими сигналы, даже если и достигнут земли, будут восприняты как подтверждение официального сообщения. Теперь наша обязанность спланировать всю дальнейшую деятельность. Господи, думает Эра, ну и плут. Старый лис вернул себе бразды правления, перехватив инициативу в тот самый момент, когда его уже можно было списать со счетов. Фантастика. Но как это ему удалось? Как можно столь стремительно привести в действие лазера? Эра назирается и замечает многозначительную ухмылку Бустамента. Рэй и Ластон неплохо похимичили в электронных джунглях. Эрен с трудом скрывает улыбку торжества. Он так счастлив, что сознательно не обращает внимания на подсказку внутреннего голоса. Какой ценой? Изучение инопланетного организма, присланного командиром Ку, начинается сегодня днем примерно в 16 часов. Оно будет происходить в коридоре Гаммы, опломбированном в избежание заражения. Однако вы сможете наблюдать всю операцию на своих дисплеях. Еластон позволяет себе улыбнуться. Наверное, вам будет видно даже лучше, чем мне. Следующий этап – подготовка к изменению курса. Мы направляемся к планете Альфа. Все должны максимально быстро принять необходимые меры для подготовки своих рабочих мест к ускорению и перемене курса. Загрузка векторов начнется завтра. Сообщайте Донну и Тиму о проблемах, возникающих в их секторах. За сектор Гамма в отсутствии командира Ку отвечает старший инженер Синг. Наконец, мы должны незамедлительно приступить к уточнению общего плана колонизации с учетом имеющихся данных о планете. Первейшая цель – составление атласа планеты на основании всех сведений, которые специалисты смогут извлечь из информации Гаммы. Наши планы будут строиться соответственно. Напоминаю, что эта задача требует воображения и тщательного осмысления всех параметров. Итак, леди и джентльмены, жребий брошен. В нашем распоряжении остается всего два года, чтобы подготовиться к величайшему свершению в истории человечества. Эрон хочет улыбнуться, услыхав архаизм, однако ему мешает комок в горле. Потом его отвлекает суматуха, поднявшаяся на лужайке. Еластон кивает Донну и Тиму, которые встают и выходят вместе с ним. «Все сделано безупречно», думает Эра. «Мы добьемся цели. Мы молодцы. К черту Коби. Папочка снова на коне». Все говорят одновременно. Эрон пробирается мимо изображений чудесной планеты Лори, будущего дома. И Ластон доставит их туда. Правда, непростой ценой. Зеленый сигнал уже летит к Земле. Отныне Не только команда корабля, но и все население Земли накрепко связано с планетой. Планета не должна их подвести. Он идет готовится к работе, почему-то решая удвоить запас обеззараживающих средств. Всему персоналу коридор Гамма-1 подлежит герметическому опечатыванию с 15.45 сегодняшнего дня ввиду предстоящего биоанализа инопланетного организма. Но участок допускаются. Первое. Командный состав Кентавр Альфа. Второе. Назначенные для проверки исследований ксенобиологи и медики. Третье. Космонавты из команды по выходу в открытый космос. Четвертое. Охрана и служба спасения. Означенные лица не снимают скафандров вплоть до разгерметизации коридоров. С внешней стороны всех входов выставляется дополнительная охрана. Смотрите прилагаемый график назначения. Всем прочим, с этой минуты категорически воспрещается находиться в секторе Гамма. Трансляция всей операции будет вестись с ближайших точек по первому каналу вещания, начиная с 15.15. .15. Капитан Еластон. Главный фактор риска в коридоре Гамма-1 это провода. Эрон находит в себе опору среди груда оборудования. заранее устав от тяжести еще не надетого скафандра. Ян Инг налаживает электронику. Старший ксенобиолог желает компьютеризировать весь коридор, но герметизация не дает вывести наружу кабели. Он призывает на помощь космонавтов, но те не желают никого пускать в свои служебные терминалы. Принимается решение принести в жертву входной индикаторный дисплей. Инженер Гамулка по совместительству в охране перемещает его и перебрасывает провода. Провода обвивают ноги. Ксенобиологи перетащили в коридор половину своей лаборатории. Помимо биомониторов, здесь красуются еще штук 8 неведомых приборов. Ко всему этому добавляются камеры. Одна будет снимать вскрытие командной рубки «Чайной розы», еще две – грузовой отсек, где помещается инопланетный организм. Две другие будут транслировать общую картину. Эрен с облегчением видит, что в самом коридоре к потолку подвешивают два дисплея. Эрон находится слишком далеко, чтобы воочию наблюдать вскрытие люков. Люди из службы безопасности пытаются размотать клубки проводов и уложить их вдоль стен. Но системы жизнеобеспечения скафандров все равно превратят коридор в дремучий лес. К счастью, облачение в скафандры начнется только тогда, когда космонавты притянут чайную розу к стыковочному узлу. Эрон находится на самом дальнем посту. Между ним и космонавтами открытое пространство. Дальше разместились кинобиологи. За ними виднеются люк для грузового отсека ракеты, люк поменьше и командный пункт. Под командом составом Кентавр Альфа подразумеваются Еластон и Тим Брон. Попросив Эрона снять с его глазопластырь, Тим беседует с Доном, которому предстоит временно принять на себя командование всем кентавром на случай непредвиденных событий. Эрон смотрит на шеренгу аэрозольных баллонов выставленных у люков. От них тоже отходят провода, кончающиеся на пульте у него под рукой. Из-за этих емкостей ему пришлось выдержать бой с ксенобиологами. Ян Инг предпочел бы быть съеденным заживо, чем рисковать бесценным образчиком инопланетной жизни. На плечо Эрена ложится рука. Это Еластон. Он закончил обход. По лицу капитана невозможно определить, Каков в данный момент химический состав его крови? О жребий брошен, повторяет Эрен. заклинание капитана. Еластон кивает. Пан или пропал, тихо произносит он. Экспедиция. Наверное, я совершил страшный поступок. Но они все равно прилетели бы, поверив сразу двум зеленым сигналам. Ничего другого вам не оставалось, сэр. Неправда. Взгляд Еластона обращен в бесконечность. Не следовало отправить желтый сигнал, а команде объяснить, что отправлен зеленый. Это, по крайней мере, не позволило бы взлететь кораблям объединенных наций. Такой поступок был бы самым верным. Но у меня не оставалось времени на размышления. Мимо Эрна протискиваются люди. Космонавты уже облачены в скафандры и готовы к выходу в открытый космос. Последний в цепочке треплет Эрна по руке. Это Брюс Янг. Эрон смотрит как они по очереди заходят в шлюз и вспоминает подобную сцену, только происходившую три недели назад. Они выходили, чтобы подвести к кораблю чайную розу с бесчувственной лори на борту. На сей раз их заботы сводятся к тому, чтобы подтянуть поводу, хотя и это достаточно рискованно. Из-за непрерывного вращения можно сорваться. Эрон ежится, он на такое не способен. Дисплей оживает, на нем мерцают звезды. Их заслоняют скафандры, потом в пустоту удаляются три желтые искорки. Это огоньки на шлемах троих, отправившихся к чайной розе. Эруну становится нехорошо, его ждет встреча с инопланетянином. Он заставляет себя успокоиться и перебирает насадки-удлинители, с помощью которых погружают приборы в лю грузового отсека. Из-за ближайшей прозрачной двери за ним наблюдают несколько лиц. Он машет им рукой. Любопытные, рассудив, что главное впереди, отходит. Ирон понимает, что предстоит долгая работа. Постепенно коридор покидают все посторонние. Остается только бригада, обслуживающая скафандры. По обшивке корабля уже пробегает дрожь, что свидетельствует о близости чайной розы. Внезапно дрожь резко усиливается. Сработали захваты. Дрожь исчезает. Ирон опять ежится. Вот и инопланетянин. Начинает мигать сигнал эвакуации. Из репродукторов раздается голос Тима Брона: Надеет скафандры! Космонавты возвращаются. Обслуга скафандров снует по коридору, поправляя все провода. Работать предстоит в страшной тесноте. До Эрона добираются в последнюю очередь. Облачаясь в скафандр, он снова видит за прозрачной перегородкой любопытные лица. На экранах теперь. Все видно гораздо лучше, но лица не пропадают. Эрен качает головой. Неисправимая привычка наблюдать за всем собственными глазами. Посторонним покинуть зону. Космонавты занимают позицию перед люком, ведущим в командную рубку чайной розы. План заключается в том, чтобы сперва открыть его и извлечь данные о жизнедеятельности организма. Жив ли он? Эрна не мучают мистические всплески интуиции. Единственное, что он сейчас чувствует, это растущее напряжение. Он заставляет себя дышать размеренно. Охране загерметизировать зону. Перекрываются последние выходы. На Эрена смотрят с третьего по счету по статусе на Несмотря на шлем, он узнает Лори и хмурится. Он забыл, что здесь будет и его сестра. Он приветствует ее, приподняв руку в перчатке. Хорошо было бы встать между нею и люком грузового отсека герметизация произведена охрана расставлена брюс янг и еще двое приближаются к шлюзу выходящему на люк командной рубки эрн поднимает голову чтобы наблюдать за происходящим на экране крышка со скрежетом отъезжает в сторону люди заносят внутрь анализаторы паров люк снова задраивается пауза виде как синобиологи включают свои радиостанции Эрен догадывается, что из рубки идет комментарий и тоже ловит соответствующий канал. Норма. Состав атмосферы в норме. Помехи. Крышка отъезжает, люди выходят из рубки, сопровождаемые чуть заметными клубами пара. Лори опять оглядывается на Эрена, и он понимает, что она хочет сказать. Это воздух, которым она дышала на протяжении года. Судя по первому впечатлению, инопланетный организм жив. Метаболизм регулярный, оболочка в прежнем состоянии. Звучит в наушниках голос Яна Инга. Интенсивность биолюминесцентности до 80 свечей. 80. Вот это яркость. Первый всплеск интенсивности произошел при стуковке с кентавром. Второй, когда ракету отводили. То есть примерно в то время, когда Тик открыл контейнер, если он его открывал. Не исключено так же что стимулом послужило движение ракеты. Один из вентиляторов не действует, продолжает старший ксенобиолог. Однако остальные вентиляторы как будто обеспечивали необходимый газовый обмен. Воздушный слой у поверхности организма нуждается в постоянном обновлении. Так имитируются непрерывные ветры, дующие на планете. Заметно также пульсирующие изменения внутреннего давления. Эрон ненадолго отвлекается. Ему представляется, как он выходит на поверхность планеты и чувствует ветер, поток первобытного свежего воздуха, которым никто еще не дышал. Это создание привыкло к ветрам. Масса, похожая на стручок в 4 метра длиной, так описала его Лори. Нечто вроде большого пакета с фруктами. Пакет пролежал в грузовом отсеке целый год, не прекращая обменных процессов, фиксируя испуская свечение, может что-нибудь еще? Жизненные функции – это усвоение, рост, размножение. Вдруг оно размножилось, и отсек, как предрекал Коби, теперь полон чудищ, которые выскочат или выползут, и проглозят всех людей. Эрнс похватывается, что невольно отошел от своего поста с рукоятками и исправляет оплошность. «Масса постоянна, векторы активности стабильные», – заключает Ян. Значит, оно не размножалось, а просто отдыхало. Может, мыслило. Эрон задается вопросом, совпадают ли пики биолюминесцентности с какими-нибудь явлениями на кентавре. С какими именно? Встречами с Тигом, кошмарами он призывает себя оставить подобную блажь, хотя внутренний голос напоминает, что колонисты на Новой Англии тоже не усматривали связи между океанскими течениями и зимними температурами. В противном случае они бы не... Он задумался и пропустил начало совещания по поводу того, стоит ли вскрывать заваренный лоре внутренний переход. Решено не делать этого, а подойти к люку грузового отсека с внешней стороны. Те, кому поручено орудовать приборами на штарях удлинителях, берут их в руки. Провода исполняют неторопливый змеиный танец. Брюс и старший техник открывают грузовой шлюз. Через него на корабль поставлялось оборудование, транспорт, летательный аппарат и генератор. Заслонка бесшумно отъезжает, подпуская обоих к отверстию. Эрон видит на экране, как они открывают люк корабля. На этот раз обходится без выбросов пара. За двумя фигурами в скафандрах угадывается контейнер, внутри которого находится инопланетный организм. К работе Подключаются люди с приборами. Они просовывают в люк свои щупы, как бронтозавры шеи. Эрен Эрон косится на другой экран, демонстрирующий коридор, и чувствует страх, как будто опустился в океанскую впадину. «Мы», – размышляет он, – «это мельчайшие крупицы жизни, оказавшиеся за много миллионов миль от места, породившего нас, и зависшие в черной пустоте. Мы со всеми предосторожностями готовимся к встрече с иной формой жизни». Все мы до да невозможного несовершенны, и тем не менее мы живы. Все это невероятно и смехотворно. Горы приборов, неуклюжие приматы в скафандрах, крайняя осмотрительность, кропотливость, торжественность, Ян Инг, Брюс Янг, Еластон, Тимброн, Пустаменте, Элис Берримен, Коби, Кавабата, моя святоша-сестра, бедняга Фрэнк Фой, безмозлый Эрон Кей, поток лиц, заполнивший его сознание. Каждый заперт в собственном представлении о действительности. И все же... Что если мы и вправду спасаем род человеческий? Что если нам уготован настоящий рай? Он снова смотрит на главный экран и видит спину вошедших в ракету и открывающих контейнер людей. Люди с приборами загораживают обзор. Ирон отворачивается и находит глазами Еластона и Тима Брона. Рука капитана... Неподвижно лежит на пульте. Видимо, это пульт управления эвакуацией. Стоит нажать кнопку, и произойдет откачка воздуха. В коридоре в считанные минуты возникнет вакуум. То же самое произойдет с контейнером, если его, конечно, откроют. Керну возвращается уверенность. Он проверяет собственный пульт управления и в очередной раз возвращается на штатную позицию, которую незаметно для себя покинул. В наушниках Раздаются недовольные возгласы и кряхтения. Видимо, контейнер по-прежнему трудно открыть. Один из людей с приборами бросает свой щит и заходит внутрь. За ним следует другой. Что происходит? На экране не видно ничего, кроме спин. В отсеке уже вся космическая команда. Вспышка света. Молния, бросающая на фигуре людей синий отблеск. Странный светящийся розовый фон. Уж не пожарли. У Эрона отчаянно колотится сердце. Зачем они там толпятся? Почему не отойдут и не пустят вход прибора на щупах? Розовые вспышки, загораживаемые неуклюжими силуэтами, следуют одна за другой. Видимо, они не просто приоткрыли контейнер, а распахнули его настежь. Уж не стремится ли эта дрянь наружу? «Закройте и отойдите!» – кричит он в собственный микрофон. Однако канал связи забит оглушительным треском. Все кидаются к люку, что очень опасно. Капитан вопит Эрон, но напрасно. Рука Еластона по-прежнему лежит на пульте. Все космонавты набились в отсек, лезут в контейнер. Розовая вспышка озаряет коридор и опять меркнет. «Разойтись! Все по своим местам!» Голос Еластона перекрывает помехи. За сим наступает тишина. Эрон обнаруживает, что на него напирают. Он оказался среди ксенобиологов. За прозрачным щитком шлема он видит лицо часового, фотографа Акина. Оба смущаются и возвращаются на свои места. «Все по местам!» Доклад бригады вскрытия. Иран чувствует, что каждое движение дается ему с трудом. Его обуревает желание снять скафандр, в котором он вот-вот задохнется. «Старший, вы меня слышите? Выводите своих людей!» На экране видно беспорядочное шарахание. Потом следуют одна за другой разноцветные вспышки. Нет ли ранена? Из шлюза медленно появляется человек. Что происходит, старший? Почему у вас откинут шлем? Эрон не верит своим глазам. Старший техник выходит в коридор с открытым забралом. Что происходит? Уж не захватил ли остальных инопланетян? Старший вскидывает руку, И жестом показывает, что все в порядке. Канал связи между скафандрами по-прежнему не функционирует. За старшим из ракеты выбираются остальные. Их спины озарены странным светом, бросающим розовый отблеск на весь коридор. Шлемы открыты. Впрочем, на них тоже как будто не повлияло то, что произошло внутри. Что же там случилось? На экране дверь контейнера. Внутри... Эрон не может различить ничего, кроме светящегося прямоугольника. Прямоугольник то ли колеблется, то ли раздувается, от него исходит то розовое, то желтое, то любого свечение. Это красиво, это гипнотизирует. Он соображает, что контейнер следовало бы закрыть. Эрон заставляет себя оглянуться и видит Еластона. Рука лежит на пульте. Значит, все в порядке, ничего страшного пока не произошло. «Закройте шлемы, прежде чем я включу герметизацию», – командует капитан. Старший команды медленно опускает забрало. Его примеру следуют остальные. Их движения замедлены и не скоординированы. Один спотыкается о прибор. Эрн хмурится. У него самого путаются мысли. Почему они не действуют по программе? Почему не сделают что-нибудь с биолюминесцентностью? Впрочем, все, видимо, в порядке. Раскилостон спокойно наблюдает за происходящим. Кто-то едва не сбивает его с ног. Он моргает, восстанавливает равновесие, оглядывается. Господи, он опять оказался не там, где надо. Весь коридор сгрудился у люка и таращится на восхитительное свечение. Даже охрана покинула свои посты. До Эрана доходит, что творится недопустимое. Все дело в свете. Это его влияние. Закройте люк. Мысленно умоляя он остальных, возвращаясь на свой пост. Его движения затруднены, словно он придет в воде. Ему надо добраться до кнопки тревоги. Непонятно, как он очутился так далеко от нее. За прозрачными дверями не лиц. Трапы тоже запружены людьми, следящими за событиями в коридоре. Сюда сбежался весь экипаж. Что происходит? Что с ними творится? Его пронзает леденящий страх. Он нащупывает кнопку и бросается на нее всем телом, борясь с невидимой глазу могучей волной, волокущей его назад. Его так и подмывает, откинуть забрало и ринуться навстречу Зареву. Люди вокруг дружно поднимают щитки. Он узнает острый нос Яна Инга. «Всем отойти от люка!» – звучит приказ Хилостона, но Ян Инг как нарочно бросается вперед, расталкивая всех на своем пути. «Остановитесь!» – надрывается Эррнс бесполезный микрофон. Рука непроизвольно вскрывает шлем. Ноги несут его следом за инком. Уши наполняются голосами и шумами. Он забирается на какое-то возвышение и оглядывается в поисках Еластона. Тот по-прежнему на месте и как будто ведет изнурительную борьбу с Тимом Броном, который пытается убрать руку капитана корабля с кнопки. Свечение полностью скрыто, тугой пробкой из тел, заткнувший люк. Эрон понимает, что происходящее – результат воздействия организма в контейнере и испытывает ни с чем несравнимый ужас. Ему кажется, что у него сейчас лопнет голова. Одновременно он сердится на тех, кто перекрыл свет. Конец. Непонятно, конец им или волшебному свету. Он сталкивается с кем-то нос к носу, чувствует, что его тянут за руку, видит перед собой разгоревшееся лицо Лори. Ее шлем куда-то подевался. «Идем, Эрон, вместе!» Природная недоверчивость помогает ему опомниться. Одной рукой он, хватает сестру за плечо, другой цепляется за рабочий столик. Лори, она заодно с этой нечистью. Он знает это с самого начала. Он всегда подозревал, что она вынашивает какой-то безумный план. Его долг – положить конец этому, умертвить существо. Где заветная кнопка? До нее опять слишком далеко. Капитан, вопит он во все горло, сражаясь с Лори и одновременно умудряясь сообразить. В их распоряжении останется пара минут, чтобы унести ноги. Действуйте, откачивайте воздух. Нет, Эрн, такая красота, не бойся, восторженно восклицает Лори. Убейте его, снова надрывается он, но в общем гвалте тонет любой призыв. Лори дергает его за руку, словно решила вырвать ее с мяса. От ее неистовости ему делается еще страшнее. «Что это такое?» Он хватает ее за ремень и трясет. «Что ты делаешь?» «Пора, Эрн, время пришло, идем, там столько народу!» Он делает попытку ухватить ее покрепче и слышит позади металлический скрежет. Все кончено. Впрочем, он начинает усматривать в ее словах некий смысл. Народу слишком много, поэтому чрезвычайно важно оказаться там еще до того, как неведомая сила будет без остатков на других. Как смеют они загораживать волшебный свет. Лори уже завладела его рукой и тащит его к людской массе в жерли люка. Вот увидишь, все пройдет, боль исчезнет. «Эрн, дорогой, мы будем вместе». Красота проникает Эрону в душу и побеждает страх. Там, внутри, находится кульминация всех человеческих желаний. колдовской фонтан счастья, чаша Грааля, оживший свет. Он замечает щелку и пытается протиснуться в нее вместе с Лори, но его зажимают, придавливают к стене. Народ все пребывает. Эрон ведет отчаянное сражение, чтобы не отдать завоеванную позицию и не выпустить Лори, смутно сознавая, что ему знакомы все противники. впавший в экстаз Алстром, рассверепевшая Кавабата. Он ныряет под чью-то руку, в тот же момент получается крушительный удар в спину и валится под какую-то установку, так и не выпустив руку Лори. «Скорее, Эрн, скорее!» Кто-то едва не наступает на него. Это ударивший его бустаменты. Все они примчались сюда, чтобы урвать частичку волшебства. Эрн звереет и опять бросается в бой, но его преследует неудача. Он запутывается в кабелях и вновь падает. Вставая Эрн, Лори немилосердно теребит его, но к нему возвращается спокойствие, хотя он отчаянно пытается высвободить угодившую в ловушку ногу. Экран над ним показывает две маленьких сражающиеся фигурки Гила Астона и Тима Брона, сбросивших шлемы. Тим пытается убежать, но и ластон обрушивает на него сзади два сжатых кулака, после чего переступает через поверженного противника и уходит из поля видимости камеры. Эрон обреченно понимает, что зову манящего розового свечения не в силах противостоять никто. Оно призвало их, и они пошли. Эрон тоже должен идти. Он хмурится и крутит головой. Часть его сознания противится этой тяге. Этому сводящему с ума вожделению. Когда он лежит на полу, способность сопротивляться возрастает. Возможно, экраном служит нагромождение приборов и клубок кабелей. Лори пытается его распутать, но тщетно. Он тянет ее к себе. Что с ними, Лор? Что случилось с... Он не может вспомнить, как зовут командира китайца. Что стало с твоей командой? Перемена. Она задыхается. Слияние, исцеление, возвращение к самим себе. Ты сам все увидишь. Скорее. Разве ты не чувствуешь, Эрн? Но он отчетливо ощущает эту тягу. Ему тоже хочется мчаться навстречу раю. Но этим его ощущения не исчерпываются. В голове по-прежнему жив призрак доктора Эрона Кея, призывающий помниться. Лори уже готова тащить его волоком, но он отбивается, боясь двинуться с места. Коридор опустел, только в отдалении у шлюза слышны неразборчивые голоса. Нет ни криков, ни признаков паники. Не обращая внимания на Лори, он выгибается и смотрит на большой экран под потолком. Люди стоят сплоченной толпой. Никогда еще он не видел такого единения. Он понимает, что требуется экстренное медицинское вмешательство. Ведь он врач. Он представляет себе непреклонного доктора Эрона Кея, задраивающего люк транспортного отсека, противостоящего толпе, спасающего людей от невидимой участи. В действительности он не способен на подвиг. Доктор РНК представляет собой жалкий сгусток страха и безнадежного стремления оказаться там самому, поймать хотя бы лучик теплого света, Одиссей, увлеченный сиренами. Он опять смотрит на экран и не видит ничего особенного. Все твердо стоят на ногах. Космонавтам удалось уйти, успокаивает он себя. Значит, и его задача унести ноги. Лори облегченно смеется. Наконец-то она его освободила. Он запускает руку за пазуху, нащупывая шприц. Эрн, дорогой, ее тонкая шея не защищена. Он хватает ее за волосы и делает укол. Она кричит и вырывается, но он крепко держит ее, дожидаясь, пока подействует инъекция. У него самого проясняется в голове. Тяга бросится к контейнеру слабее. Возможно, толпа приняла все воздействие на себя. От этой мысли ему делается дурно. Он старается отвлечься и думает о том, как бы пересечь коридор, оказаться на трапе и восстановить герметизацию. Внезапно, слева от своего убежища, он видит медленно переступающие ноги. Ему ли не узнать эти смугло-золотистые ноги? «Соли! Соли, остановись!» Ноги застывают на месте, в поле зрения появляется маленькая рука. Он может дотянуться до нее, схватить, но для того, чтобы спасти свою женщину, ему придется выпустить Лори. Он тянется, но Лори тут же делает попытку вырваться. Он спохватывается, но поздно, маленькая рука уже пропала. «Соли! Соли, вернись!» Ее медленные шаги стихают в глубине коридора. Он знает, что доктора Эрона Кея ждет пожизненный позор. С космонавтами ничего не случилось, бормочет он себе под нос. Лори слабеет, ее глаза мутнеют с каждой секундой. «Нет, Эрн!» – вздыхает она. Еще один сдох. Эрн хватает ее за ремень и выползает из убежища в коридор. Стоит ему высунуть голову, Как сладкое томление снова берет верх над остальными чувствами. Цель там. Я врач, упорно напоминает он себе. Ладонь нашаривает толстый кабель. Эрон смотрит на него, словно с расстоянием несчетной мили, но все же узнает: это компьютерный кабель ксенобиологов. Если ползти вдоль него, то можно добраться до выхода. Он хватается одной рукой за кабель и встает на четвереньки, другой рукой улочит за собой Лори. Инопланетное притяжение воздействует на каждый атом его души. Голова пухнет от свечения. Он чувствует, что обязан оторваться от никчемного кабеля и присоединиться к соплеменникам. «Я врач», — повторяет он. Требуется громадное напряжение всех сил, чтобы рука в перчатке продолжала скользить вдоль путеводной нити, чтобы голова не поворачивалась туда, куда рвется душа. Ему надо преодолеть считанные метры, но задача кажется невыполнимой. Почему он упирается? Почему движется не туда? Насколько проще было бы повернуть назад? Незаметно для себя он достигает цели. Остается выпустить спасительный кабель и перетащить лори через порог. Он стонет, но открывает ударом ноги тяжелую заслонку, после чего умудряется задвинуть ее за собой. Вожделение мегом ослабевает. Оставшаяся крупица рассудка находит объяснение. Видимо, это какое-то электромагнитное поле. Он поднимает глаза и видит рядом с собой неподвижную фигуру. «Тайгер, что ты здесь делаешь?» Эрен встает на ноги. Лори лежит на полу. Тик в замешательстве смотрит на них и молчит. «Что в этой ракете, Тайгер?» «Ты видел инопланетянина?» Что это такое? Лицо Тига собирается в складки. Его рот кривится. Мама. Тут не добиться толку. Эрон берет Лори в руки и тащит ее в кабину экстренной связи. Ее глаза все еще открыты. Слабеющие пальцы цепляются за пряжки скафандра. Эрон включает канал общей связи. Дон, командир Парсел, вы меня слышите? Говорит доктор Кей. Я нахожусь на шестом трапе. Здесь крупные неприятности. Молчание. Эрон повторно пробует вызвать Тона, потом пытается связаться с Коби, с узлом связи, со службой безопасности. Он перебирает всех, кого можно, однако не добивается ответа. Неужели вся команда Кентавра собралась в коридоре Гаммы? Неужели все набились в этот проклятый контейнер? Все, кроме Тига. Эрон выжидательно смотрит на травмированного. Тик все время оставался с внешней стороны. «Ты там был, Тайгер?» Рот Тига издает звук, похожий на отрицательный ответ. Кажется, происходящее не вызывает у него интереса. Что же требуется, чтобы сохранить рассудок вблизи этой пакости? Средство, подавляющее деятельность коры головного мозга? Или Тиг приобрел иммунитет после первого контакта? А вдруг... Удастся изготовить препараты. Можно ли сохранить рассудок, подвергший лоботомии? Он замечает, что сместился ближе к проходу. Лори наполовину вылезла из скафандра и тоже ползет в ту сторону. Он снимает с нее скафандр и затаскивает на трап. Обернувшись, он видит в коридоре неясную тень. Какое-то мгновение ему чудится, что за ним явилось инопланетное чудовище. Потом он замечает человеческую руку постукивающую по прозрачной перегородке. Кто-то хочет выбраться оттуда. «Тайгер! Впусти его!» Он отчаянно жестикулирует, чтобы расшевелить тига. «Помнишь, как это делается?» «Рычаг!» Тиг колеблется, топчется на месте. Потом срабатывает старый рефлекс. Он обеими руками хватается за рычаг. Рывок и створки распахиваются. «Капитан Еластон!» «Капитан! Капитан! Вы в порядке?» Эрен кидается было к нему, но по пути спохватывается. «Тайгер, закрой!» Еластон приближается к нему деревянным шагом, глядя прямо перед собой. Бледен, но как будто не ранен. Что бы там ни произошло, он легко отделался. Значит, обошлось. Капитан Я, но за перегородкой возникает новая фигура. Мимо Тига шествуют Тимброн и Коби. Никогда еще Эрен Не был так рад встрече со своим ассистентом. Приветствовав его нечленораздельным криком, он бросается за Еластоном. «Капитан!» Он собирается предложить опечатать коридор и провести поголовное обследование. Однако Еластон не оглядывается. «Красный!» – вормочит он чуть слышно. «Красный!» – вот правильный сигнал. Он уходит к командному пункту. Эрон понимает, что капитан в шоке. Впереди он замечает какое-то копошение. Эта Лори старается ускользнуть от него. Однако она не намерена возвращаться в коридор, а уходит внутрь корабля. Эрон устремляется следом за ней. Однако его движение сковывает скафандр. Она же проявляет неожиданное проворство. Расстояние между ними не сокращается, а напротив увеличивается. Они пролетают мимо спальных отсеков, мимо складов. Лори ныряет в шахту свободного падения. Из нее сворачивает влево в направлении командного пункта. Эрон с проклятиями торопится за ней. Не попадая ногами в захваты, он отлетает то к одной стенке, то к другой и с трудом набирает скорость. Силуэт Лори впереди все уменьшается. Достигнув командного пункта, она запирает замок изнутри. Пока он справляется с замком, она успевает улизнуть. Эрон заглядывает к астронавигатору и никого не находит. У компьютерщиков тоже пусто. Мерцающие любимцы Асрам оставлены без присмотра. Раньше такого не случалось. Кентавр начинает походить на летучего голландца. Нигде ни души. На включенных дисплеях сменяются причудливые символы. Тишину нарушает звук, доносящийся откуда-то сбоку. Боже, это в святилище Бустаменты. Не найдя прямого пути, Эрон бросается в обход боясь потерять сознание от страха. Непонятный звук стремительно нарастает, угрожая барабанным перепонкам. Дверь в узел связи распахнута настежь. Эрон кидается туда и в ужасе застывает. Лори проникла в запретную герокамеру. Оглушительный скрежет доносится из скрытого героблока. Лори скарбливает безостановочно вращающимся колесам все, что попадается под руку. Наушники, переходники, провода... «Прекрати!» Он кидается на нее, но звук уже перешел в нестерпимый рев. И это предсмертный клик. Механизм, на протяжении десятка лет неустанно поддерживающий связь с землей, бьется в агонии. Удар. Мимо Эрена пулей пролетает что-то бесформенное, врезаясь в противоположную стену. Его безумная сестрица подписала всем им смертный приговор. Он, сгребает его в охапку, и застывает не в силах осознать всего ужаса катастрофы. Главным кристаллом лазера нанесен непоправимый урон. Физика явления уже не имеет значения. Без системы наведения луч превращается в палец клинического идиота, бессмысленно тыкающийся в пустоту вселенной. Мы уходим вместе, Эрн. Лори виснет на нем, слабее на глазах. Нам больше не смогут помешать. Эрн понимает, что все пропало. Он рычит от безысходности, трясет ее, царапает, душит, но раздающийся за спиной голос превращает его в статую. Эрон оборачивается и лицезреет капитана Елостона. «Я дам красный сигнал немедленно!» «Это невозможно!» – кричит ему Эрон. «Авария! Она загубила весь механизм!» Он гневается, как ребенок, при виде его отрешенного лица. «Вы дадите красный сигнал!» Капитан по-прежнему в шоке. «Невозможно, сэр. Мы ничего не в силах сделать». Эрон выпускает лори и хватает Еластона за руку. Тот сводит брови и поджимает губы. Как будто употребил два литра за одну ночь. Он позволяет увести себя. Эрон испытывает облегчение. Пока Еластон не знает о масштабе катастрофы, она как бы не перешла в разряд реального. Он срывает с руки капитана перчатку и по пути нащупывает пульс. Около 60 ударов. Маловато, но хотя бы без аритмии. Прошу вас, капитан, отдохните. Эрон закрывает за собой дверь и видит неподалеку горе. Он берет ее за руку и отправляется к себе в лазарет, сопротивляясь слабому желанию свернуть в гамму. Если он доберется до места, то окончательно придет в себя и поразмыслив, как теперь быть. Что так подействовало на команду кентавра? Что с ними натворило проклятые инопланетные исчадие? Электрический разряд, как у угря. При ровном сердцебиении можно попробовать стандартную терапию. Притяжение инопланетянина ощущается даже здесь, в отсеке бета, на противоположном конце корабля. Эрон находит подходящее сравнение. Феромоны. Бесчерешковая, то есть абсолютно неподвижная жизненная форма то ли притягивающая таким способом пищу, то ли развившая специфический способ оплодотворения. То, что это оказывает воздействие на человека, трагическая случайность. Возможно, они столкнулись с особым полем типа гравитационного. Скафандры не обеспечивают защиты. Первым делом надо будет опять законопатить эту тварь. Он ведет за собой покорную лори. Они проходят мимо стыковочного узла, в котором раньше покоилась разведывательная ракета Дона. Но зверь уже венчивается в пустоту за много тысяч миль, остервенела, подавая пагубный сигнал. Эрен видит мужчину. Дон Парсел стоит неподвижно. Эрен ускоряет шаг. «Дон, командир, вы в себе!» Дон поворачивает голову на звук. Эрен узнает его усмешку. Веселые морщинки у глаз. Однако его зрачки ненормально расширены, как у бычка, получившего на бойне смертельный удар молотом по голове. Насколько сокрушительный удар? Он берет его дряблую кисть. Вы меня узнаете, Дон? Я Эрон, врач. У вас шок. Вам нельзя расхаживать. Пульс такой же слабый, как у Эластона, но тоже без перебоев. Пойдемте со мной в лазарет. Сильное тело остается неподвижным. Эрон пытается сдвинуть его с места, но одному это не под силу. Здесь тоже пригодилась бы инъекция. Это врачебное предписание, Дон. Явиться для лечения. Улыбка приобретает осмысленность. В глазах появляется недоумение. «Сила!» – произносит Дон, как на проповеди. «Десница Всевышнего!» «Видишь, Эрн?» Лори треплет Дона по плечу. Он стал другим. Он подобрел. Она робко улыбается. Эрон уводит ее. Велико ли поражение? Кентавр может на протяжении нескольких дней функционировать в автономном режиме. На этот счет он полностью спокоен. Он отказывается думать о катастрофе системы наведения лазера. бустамента что-нибудь придумает. Но сколько времени продлится этот шок? Сколько людей пострадало? А сколько уцелело, как он? Вдруг травма окажется неизлечимой? Он твердо одергивает себя. Немыслимо. Столь сильный удар прикончил бы беднягу Тига. Немыслимо. Он сворачивает к лазарету. Лори оказывает ему сопротивление. Нет, Эрн, сюда. Пусти, Лор, мне надо работать. Нет, Эрн, как ты не понимаешь. Мы уходим, уходим вместе. Ее голос звучит жалобно расслабленно. В Ироне просыпается профессионал. Помнится, Фой настаивал на химических препаратах. Что ж, настало время вытянуть из Лори правду. Мне страшно, сестренка. Давай минуту-другую поговорим, а потом пойдем. Что случилось с ними, с Мейлин и остальными? Что произошло на планете? Мейлин, хмурится она. Да, что ты видела? Теперь ты можешь все мне рассказать, Лор. Ты за ними наблюдала? Да, она усмехается. Я видела их. Они оставили меня в ракете, Эрн. Они меня отвергли. Она кривит губы. Что они там делали? Гуляли. У малышаку была камера, поэтому я все видела. Они пошли на холмы в сторону этой этой красоты. На поход ушли часы, долгие часы. Потом Мэйлин и Лиу вырвались вперед. Я видела, как они побежали. О, Эрн, мне тоже хотелось спуститься бегом. Ты можешь себе представить, что это такое? Что было потом, Лор? Они сняли шлемы. Камера упала. Наверное, остальные тоже побежали. Я видела только их ноги. Они бежали к горе драгоценностей, сверкающей на солнце. По ее лицу текут слезы. Она по-детски утирает их кулаками. Дальше, Лор. Что с ними сделали эти твои драгоценности? Ничего. Она улыбается и шмыгает носом. Они прикоснулись к ним, мыслями и душой. «Ты сам все увидишь, Эрн. Прошу тебя, пойдем». «Еще минутку, Ор. Скажи, они подрались?» «О, нет!» Ее глаза расширяются. «Я придумал это, чтобы защититься. С драками покончено навсегда. Они вернулись подобревшими и совершенно счастливыми. Они изменились, стали иными. Оно ждет нас, Эрн, понимаешь? Оно жаждет освободить и нас». Наконец-то мы приобретем подлинную человечность. Она вздыхает. Мне тоже страшно хотелось пойти туда. Мне пришлось связать себя. Прямо в скафандре. Я была обязана привести тебе подарок. И я сделала это. Ты самостоятельно погрузила его в ракету, Лов? Она кивает с мечтательным видом. Я нашла небольшой экземпляр и воспользовалась погрузчиком. Чем все это время занимались ку и его люди? Они не пробовали тебе помешать? О нет, просто смотрели. Они оставались рядом. Пожалуйста, Эрн, пойдем. Сколько на это ушло времени? Несколько дней, Эрн. Это было очень нелегко. Я не могла сделать все сразу. Говоришь, за несколько дней они так и не пришли в себя? А пленка, Лор, ты ее подделала? Немного подправила. Она отводит глаза. Она уже владеет собой. Не бойся, Эрн. Все плохое позади. Неужели ты не чувствуешь, какая доброта нас ожидает? Напротив чувствует еще как. Он готов брести туда, блаженно жмурясь. Иран страхивает себя на вождение и обнаруживает, что позволил подвести себя почти к самому сектору Гамма. Он решительно хватается за поручень и тащит ее назад, к лазарету. У него такое ощущение, будто он бредет в густом клею. Тело не желает повиноваться. «Нет, Эрн, нет!» Она рыдает и пытается его задержать. «Ты обязан! Я так старалась!» Он смотрит под ноги. Показывается дверь лазарета. К величайшему облегчению он видит Коби на рабочем месте. «Так ты не пойдешь!» – кричит Лори вырывается. «Ты! О!» Он пытается ее поймать. Она снова убегает, как испуганная лань. Херон берет себя в руки. Сейчас он не имеет права броситься в догонку. Он и так слишком долго манкировал своими обязанностями. Она говорит о нескольких днях. Ужас, несколько дней они блаженно бродили вокруг. Мозговая травма. Лучше не думать об этом. Он входит в кабинет. На него смотрят Коби. У моей сестры психоз. Она сбежала сообщает ему Эрон, и повредила систему связи. и не действует. Он догадывается, что ведет себя иррационально. Сперва следует выяснить общую ситуацию на борту. Сколько всего пострадавших от шока бил? Взгляд Коби остается бессмысленным. Наконец он вяло произносит «Шок! Да, шок!» Он кривит губы в замогильной усмешке. Только не это. Но Коби тоже был в коридоре. Господи, Бил, неужели и тебе досталось? Сейчас я тебе вкалю, а Д-12. Коби следит за его действиями. У Эрона появляется надежда, что ассистент пострадал не так сильно, как другие. Депрессия после коитуса, произносит Коби еле слышно. У меня депрессия. Можешь объяснить, что с тобой случилось? Тот же печальный взор. Но стоит Эрону открыть чемоданчик с инъекциями, как Коби отчетливо произносит. Созревшее тело есть созревшее тело. Что? Гоня нелепые мысли, Эрн закатывает Коби рукав и делает ему внутривенный укол. Уж не вступил ли ты в связь с этой штукой, Бил? Связь? Шепотом повторяет Коби. Нет, по крайней мере не мы. Если кто и вступал в связь, так это высшее существо или планета. Мы нет. Это оно обладало нами. У него слабый пульс и холодная кожа. В каком же смысле бил? Коби морщится и глядит Эрну в глаза, стараясь не потерять сознание. В таком. Наши головы были полны семенной жидкости, а потом нам повстречалась самая шикарная девчонка, которую только видел свет. И сама прыгнула к нам. Получается, что-то вроде священной зиготы, где-то там, понимаете? А мы остаемся пустыми. Что происходит? Что происходит с хвостиком, сделавшего дело из Спокойно, Бил. Эрон не желает слушать бред, пусть даже бредят лучший диагност. На лице Коби вновь играет улыбка привидения. Старый славный Эрон. Вы не... Его взгляд окончательно угасает. Постарайся не распускаться, Бил. Никуда отсюда не уходи. У людей шок. Они бродят по кораблю, ничего не соображая. У меня много дел, ты слышишь? «Оставайся здесь, я вернусь». Он представляет себе, как будет сновать по кораблю и приводить чувства людей. Но первым делом надо выкачать воздух из проклятого коридора. Он запасается ампулами со стимуляторами, сердечными средствами, детоксикантами. С часовым опозданием доктор РНК берется за дело. Он наливает горячие борды для себя и для Коби, но тот уже отключился. «Выпей это, Билл!» Я скоро. Он берет курс на склады, в сторону от гаммы. Здесь влияние существа так слабо, что почти не ощущается. Наверное, тварь восстанавливает силы. Подзаряжает аккумуляторы. Долго ли продлится передышка? Лучше не терять времени, чтобы не допустить повторения кошмара. Мири Амштайн сидит за своим рабочим столом с безмятежным выражением лица. Мири, это я, док. У тебя шок. Инъекция поможет. Вводя лекарство в нечувствительную руку, он надеется на лучшее. Она медленно переводит на него взгляд. У меня много дел. Вот предписание, потом изучишь. Оставайся здесь, пока не почувствуешь себя лучше. Выйдя, он пересекает корабль, не противясь странному притяжению. В душе поселяется радость. Он словно скользит на коньках, полный сладостного сексуального предвкушения. Отвечает ли он за свои поступки? Как будто да, он способен сворачивать, менять маршрут. Его план заключается в том, чтобы закрыть все проходы, которые толпа, ринувшаяся в коридор, оставила открытыми. Всего их 14. Потом у него будет возможность откачать оттуда весь воздух. Вакуум убьет тварь. Разумное намерение. Но так ли это необходимо? Он поразмыслит об этом позже. Сейчас у него другие заботы. На трапе он еще чувствует себя неплохо. Соблазн не очень силен. Открытый лаз. Видимо, через него сюда проник Дон. Эрен идет на риск и спускается, не обвязавшись веревкой. Все в порядке. Сейчас он его задрает. Он осматривает коридор. Страшный беспорядок. Ни одной живой души. Только живое свечение. Сердце пропускает удар, потом едва не выскакивает из груди. Крышка закрывается чуть не прищемив ему нос. Он был в одном шаге от гибели. В следующий раз лучше не рисковать, тем более, что он окажется ближе к волшебному свету, прямо позади пульта управления, за которым стоял Елрастон. Эрен невольно ускоряет шаг, но успевает остановиться перед последним изгибом трапа и привязывает конец троса к кушку в стене. Другим концом он обматывает себя, стараясь накрутить как можно больше узлов чтобы не суметь их распутать в спешке. Как выясняется, он поступил весьма предусмотрительно. Он уже вошел в коридор, усеянный шлемами, перчатками и кабелями. До зарева остается каких-то 20 метров. Он обязан вернуться и закрыть проход. Остановившись перед дисплеем, он смотрит на огненное сердце чайной розы. Оно действительно напоминает россыпь драгоценностей. Он в ужасе таращится, на мягко мерцающие сферы, непрерывно меняющие цвета. Некоторые уже потемнели, превратились в угли, еще осыпанные искрами. Неужели это смерть? Его охватывает невыносимое горе, и он загораживается ладонью, чтобы не стать свидетелем умирания. Вот его бесполезные канистры. Коридор напоминает то ли бойню, то ли поле боя после панического бегства войска. О чем там бормотал Коби? сперматозоиды, они прошли здесь, победно задирая хвостики. Эрн, наконец-то! Откуда появляется Лори, восторженно хватающая его за руку? Эрн, дорогой, как я тебя заждалась! Немедленно назад! Он бежит за ней, но трос натягивается, и он повисает в воздухе. Она проскакивает под ним, опаленная бленным огнем, оглядывается, возит кулаками по лицу. «Я улетаю!» Одна. Она оказывается в отблесках бледного света, отворачивается, пропадает из виду. Раздается нестерпимый вой, от которого он приходит в себя и пятится. На пульте вспыхивают сигналы тревоги. Кто-то, забравшийся в чайную розу, намерен стартовать. Кто-то, остановитесь, он наугад перебирает радиочастоты. Эй, в ракете, ответьте, пока, дружок, звучит из динамиков голос бустамента. «Это ты, Рэй?» «Я Эрон. Лучше вылезай, Рэй. Ты не соображаешь, что делаешь». «Я умею прокладывать маршрут. Можешь оставаться в своем поганом мире». Низкий голос звучит бесстрастно, механически. «Выходи. Ты нам нужен, Рэй. Пожалуйста, Рэй. Пойми, повреждены гироскопы. Твои гироскопы». «Значит, дело плохо». От его стального фырканья вибрируют стены. «Подожди, Рэй», — вопит Эрон. «К тебе забралась моя сестра». «Прошу тебя, Рэй, выпусти хотя бы ее! Лори! Выходи, Лори!» Он отчаянно ищет глазами кнопку, которая запирает люк, дергая собственные хитрые узлы на тросе. «Она тоже может лететь!» — Рэй смеется. Эрен слышит еще чьи-то более высокие голоса. «Женщина Рэя! Неужели и соли с ним?» Узлы начинают поддаваться. «Я улетаю на эту планету, дружок!» Ты опомнишься в пустоте за миллион миль, но будет уже поздно. Он совершает решающий рывок и оказывается на свободе. Он должен вызвать Лори. Начинается перемигивание огней. Переборки ходят ходуном. «Корабль! Лори!» рыдает его душа. Он отбрасывает трос и замечает ее. Темная фигурка на фоне сияния. Остаток сознания подсказывает ему решение. Нажатием им кнопки – Он приводит в движение крышку проклятого люка, который начинает медленно загораживать зловещее свечение. Нет, подождите, нет. Ирон бежит к люку не отпуская троса, но ему препятствует оглушительный гром и поток воздуха, сбивающий с ног. Он автоматически хватается за свой трос и видит, как поток тащит лоре к закрывающемуся люку. Чайная роза улетает. Сейчас он и его сестра расплющится остальную обшивку ракеты. В тот самый момент, когда Лори почти соприкасается с люком, тот окончательно закрывается, поглотив последний луч. Ветер сразу унимается. Выцаряется полная тишина. Он растерянно стоит с ненужным тросом в руках, зная, что игра проиграна. Сама жизнь уносится в черную пустоту, чтобы никогда больше не возвращаться. «Вернись!» – страдальчески шепчет он. «Вернись же!» Лори шевелится на полу. Он отбрасывает дурацкий трос и спешит к ней, придавленный неподъемным грузом утраты. Что он спас, что потерял. Свет стремительно меркнет в черной бездне. Она поднимает голову. На ее лице отсутствует всякое выражение. Как она молода, но ее голова теперь пуста. На него тоже давит огромная тяжесть. Кентавр, чудо-корабль, которым он всегда гордился, затих, обмяк, потустнел. Искра жизни покинула его навсегда. Корабль лишился голоса и уже неразличим в ледяной бесконечности. Эрн знает, что это непоправимо, что уповать на спасение теперь бесполезно. Он помогает Лоре подняться и бредет с ней в никуда. Она доверчиво опирается о его руку. Младшая сестра из далекого прошлого. Покидая коридор, он замечает у стены неподвижное тело Тига.